Глава 76. Что значит разговор? История Тараэта Когда Тараэт неделю спустя вернулся на шелковую ферму, он обнаружил, что его ждет Хайриэль. Первой реакцией юноши было раздражение, потому что Хайриэль стояла на открытом месте, и теоретически ее мог видеть кто угодно. Лишь потом он понял, что там же стоит и его отец, Док. Примечание. Подозреваю, что терендел не использовал разрубателя цепей, чтобы скрыть свое местонахождение, но использовал его на Тараэте, предположительно, пока он и Хайриэль находились в более незаметном месте. Отец сидел на перилах, вглядываясь в густую темноту джунглей Манола. Если бы тароет не знал отца лучше, он мог бы подумать, что тот не обращает никакого внимания на происходящее. Но он знал, что док следит за каждым его движением. Единственное, чего он не знал, так это того, значило ли присутствие Дока, что Хайриэль не доверяет ему или что Док не доверяет Хайриэль. Вечер был чудесный. Шелковые муравьи, занятые своими повседневными делами, создавали приятный гул, оттеняемый птичьими криками. Казалось, что у шелка был странный рыбный запах. Тараэт обычно замечал его, лишь когда возвращался с задания. Сама Хайриэль с тем же успехом могла быть статуей. На ней была совершенно не царственная одежда, обычное шелковое платье, которое им удалось протащить на ферму под каким-то надуманным предлогом. Но на ней это одеяние казалось лучшим придворным платьем. — Как прошла поездка? — спросила Хайриэль обманчиво мягким голосом. Траэт резко становился. — Поездка действительно прошла хорошо. Цель, конечно, немного сопротивлялась, но не случилось ничего такого, с чем бы он не мог справиться. а потому было совершенно непонятно, почему хайреэль была в такой ярости. «Все в порядке», — ответил Тераэтф. «А что случилось?» Хайриэль глянула в сторону. «Теренделл, ты не мог бы очистить комнату?» И обстановка вокруг них изменилась. Конечно, именно поэтому хайреэль и попросила Дока присутствовать, потому что как минимум ей нужен был разрубатель цепей, чтобы обеспечить конфиденциальность». Док не изобретал ничего нового, создавая обстановку с помощью камня. Платформа пустела, шелковые домики исчезли, их место занял тронный зал. Гирлянды огней и плавающие амулеты наполняли пространство мягким сиянием. Возникших из ничего горшках распускались цветы, и, конечно же, там был трон. Док сделал его похожим на живое существо, созданное из цветов, ветвей и зеленых листьев. Тароед решил, что это должно быть был настоящий трон — Настоящая обстановка, которая когда-то существовала, потому что Хайриэль бросила на Дока короткий шокированный взгляд, а затем повернулась к Тараэту. Один из гонцов сообщил мне, что Вайлдеба мертв, с иронией обронила Хайриэль. — Что, будь ты проклят, заставила тебя думать, что это хорошая идея? Тараэт моргнул. Он подозревал, что Хайриэль из-за чего-то расстроена, но он не думал, что это будет связано с этим. — Прошу прощения. Вы сами попросили меня это сделать?» Хайриэль склонила голову набок и уставилась на него. Так ястреб мог бы смотреть на мышь. Тераэт боролся с искушением выхватить кинжалы. «Нет», — ответила она, — «я не просила тебя об этом. Я попросила тебя поговорить с этим человеком, выяснить, что нужно, чтобы он проголосовал, как нам нужно, и сделать так, чтобы это и произошло. Я не просила тебя убивать его». Тераэт рассмеялся. — Когда люди просят меня поговорить с кем-то, подразумевают, что его нужно убить. Стоящий у края платформы док вздохнул. Тераэт бросил на отца беглый взгляд и вновь повернулся к Хайриэль. — Если бы вы хотели, чтобы этот человек остался в живых, нужно было послать дипломата. Хайриэль потерла виски. Казалось, ей физически было больно. — Не могу поверить. Она глубоко вдохнула и начала успокаиваться. — Тераэт! — Если ты планируешь когда-нибудь стать хорошим правителем, очень важно научиться разговаривать с людьми. Ты не можешь убивать всех, кто с тобой не согласен, какой бы заманчивой ни была эта идея. Тераэту с трудом удалось сдержать раздраженный вздох. — При всем уважении, Ваше Величество, у меня нет ни желания, ни намерения править кем-либо, и уж меньше всего народом ванэ. Хайриэль уставилась на него так, будто он сказал что-то на языке, которого она не понимала. — Что это было? Тороэт раздраженно провел рукой по волосам. — Не зная как объяснить яснее. Мне не нужен трон. У меня нет никакого желания править. И, честно говоря, поскольку для этого нужно, чтобы один из вас или вы оба умерли, я не думаю, что вы тоже этого хотите. Тишина заполнила воображаемую залу. Хайриэль забарабанила пальцами по ветвям трона, бросив ошеломленный взгляд в сторону Дока, а затем покачала головой. — Ладно. Полагаю, что этот вопрос мы обсудим позже. А пока давай ограничимся судьбой Вайлдебы, потому что я хочу, чтобы ты понял, что ты натворил и почему это проблема. Он ведь собирался голосовать против вас, не так ли? Это было вполне возможно, но не точно. Я надеялась, что нам, может быть, удастся поколебать его мнение. Теперь у него нет никакого мнения. И что еще хуже, я ничего не знаю о мнении, целях или амбициях того, кто его заменит. Будет ли новый представитель лучше? Будет ли он значительно хуже? У нас нет способа узнать, и у нас недостаточно времени, чтобы это выяснить. Тарает почувствовал, как тончайшая струйка чего-то похожего на ужас зародилась внизу его живота и назойливо задергалась. Та его часть, которая всегда ненавидела и всегда будет ненавидеть неудачи, требовала внимания. — Понятно, — сказал Тарает. — Из-за его смерти наша работа усложнилась. Пожалуйста, окажи мне честь в дальнейшем не предполагать, что я говорю намеками или метафорами. «Когда я даю приказ, я даю приказ. Я не боюсь приказывать убить кого-нибудь, если я хочу именно этого». Хайриэль глубоко вздохнула и на мгновение уставилась вдаль. «Пойми, Тараэт, это неудача моя вина. Я должна была убедиться, что ты меня понимаешь. Я не должна была просто предположить, что это так». тарает сглотнул. «Благодарю вас, ваше величество. Это очень любезно с вашей стороны. Однако, я полагаю, мы оба знаем, что это моя вина». Ее взгляд казался расплавленным обжигающим золотом. — Тогда это больше не повторится. — Нет, Ваше Величество! Хайриэль встала с трона и глянула в сторону Дока. — Не будешь ли ты так любезен создать мне дверь? Док махнул рукой, хотя жест был совершенно не нужен, и дверь появилась в воздухе. Не дожидаясь остальных, Хайриэль ушла. Дверь исчезла прежде, чем Тараэт успел ею воспользоваться. Тараэт повернулся к отцу. Док спустил ногу с перил и скрестил руки на груди. — Я подумал, что мы могли бы поговорить. Нам есть что сказать друг другу? Траэт подавил желание как-то поерзать или пройтись по комнате, или начать точить оружие. Ему было совсем не по себе находиться наедине с этим собеседником. Но будь он проклят, если покажет это. Док внимательно посмотрел на сына. — Когда она сказала тебе, что я твой отец? — До или после того, как ты вспомнил, что ты Кандор? Троэт посмотрел вверх на кроны деревьев и вздохнул. «Это действительно то, что мы должны сейчас обсуждать? До или после?» Троэт глянул на собеседника. «Я...» А затем развернулся на каблуках. «Интересно, сможет ли он просто сбежать? Остановит ли его, Терендал? А может он просто свалится через край одного из этих балконов?» «Падение навстречу смерти начинало звучать довольно заманчиво», — Троэт обернулся. «Мы не должны так разговаривать». Убери иллюзию и пошли, выпьем чего-нибудь или займемся чем-нибудь еще. Вместо этого комната вокруг них исчезла. Море бескрайней пустоты окружало тараэта со всех сторон. Знаешь, лучше не стало, прекрати. Док не обратил внимания на его слова. До или после? Простой вопрос. Ты вырос, думая, что ты сын терендела Черного, предателя, который убил весь звездный двор Кирписа, чуть не проклял Ваней из-за своей гордыни. Или ты вырос, зная, что перевоплотился в сына своего смертельного врага, которого ты заставил бежать с его родины вместе с его народом?» У Тароэта пересохло в горле. Отец ждал ответа. «Первый вариант», — наконец сказал Тароэт. «Я начал вспоминать свою прошлую жизнь только в подростковом возрасте». Постепенно в мир начал возвращаться цвет. К ним начала медленно просачиваться форма и текстура. «Из всех причин, по которым я иногда проклинаю имя твоей матери». — сказал док. — Так это потому, что худшее в ее действиях — это то, что она подарила мне сына в качестве кульминации шутки. Тараэт вздрогнул. Он не ожидал, что ему будет так больно, но слова прозвучали столь омертвело, столь холодно и очень остро. Он ведь не мог сказать, что его отец ошибался. Не теперь, когда их полностью испорченные, многослойные отношения были столь пронизаны иронией, и когда любой шанс, что между ними могло быть что-то хорошее, «Давно пропал. Полностью. Намертво». Руки Тароэта медленно сжались в кулаки. «Я не Кандор», — сказал он наконец. «Чушь собачья! Нет, это не так. Ты думаешь, он умер, ни в чем не раскаиваясь? Думаешь, он умер, гордясь собой, думая, что прожил достойную жизнь? Ты был величайшим императором из всех, кого знал Кур. И если это не обвинение Куру, то я не знаю, что это такое. которому следовало бы стать гончаром. «И когда я вспомнил, когда я, наконец, вспомнил, кем я был?» Тараед, нахмурившись, отвернулся. «Знаешь, я никогда не пытался заново изучить его магию. Я мог бы. Я помню заклинания, но никогда не пытался ими воспользоваться. Я выучил новые, мои собственные заклинания, мои собственные навыки. Я не хочу быть тем человеком, перед которым люди преклоняются, кто видит людей только как число жертв в отчете». как что-то, что можно лишь завоевать или победить. — Значит, из волшебника ты превратился в убийцу. — Не думаю, что это лучше, — вздохнул Док. Это было слишком уже похоже на то, что сказала Джанель, и Тароэт не мог, не желал оставить все как есть. — Я убиваю злых людей, — сказал Тароэт. — Я убиваю людей, которые заслуживают своей участи. — Нет, — сказал Док. Ты убиваешь людей, которых велела убить тебе мать. И поскольку ты не уверен, что можешь сам понять разницу, ты веришь Хамезри, когда она говорит тебе, что они это заслужили. Поэтому позволь спросить, кто дал Хамезри право решать, кому жить, а кому умереть? Троэт моргнул. Ты серьезно? Кто дал ей такое право? Она сама богиня смерти. Нет! — отрезал док. «Нет, она не богиня, никто из восьми не бог». Она чересчур подверженная ошибкам женщина, связанная с космической силой. «Да, это сила смерть, но никто не сказал ей, что она ответственна за то, чтобы судить мертвых или следить за тем, чтобы кто-то оставался таким. Никто не говорил ей, что она должна охранять смерть. Никто не требовал, чтобы она возвращала только тех своих избранных фаворитов, которых считает достойными. Никто, никто!» не возлагал на нее никакой моральной ответственности за наказание нечестивых, которых определила сама Хамезра. Она взялась за это сама. Тароэт почувствовал, как что-то сжалось в груди, как эмоция, которую он не мог назвать, впилась клыками ему в грудь. «Она защищает нас», — сказал наконец. «Она так говорит», — согласился док. «Но я хочу, чтобы ты, сын мой, подумал вот о чем. Возможно, ты пытался дистанцироваться от того, что ты был Кандором, но ты все еще подчиняешься приказам того, кто видит людей как цифры в отчете. Если Таэна и Кандор не ладили, то лишь потому, что были слишком похожи. Если ты так ненавидишь ее, почему ты спал с ней? Потому что Элана умерла при родах. Тароэт замер, пораженно уставившись на отца. — Что? — док покачал головой, вскинув руки. — Мы с Эланой встретились на краю джунглей Манола. Она возвращалась из Харас-Гулгота, из самого сердца картаенской пустоши. Я пытался убежать от всех. Насколько мне было известно, моя дочь умерла, и с тем же успехом могла быть мертва и моя жена. И вот эта храбрая, красивая девушка, беременна от человека, которого я ненавижу, но ведь это же не ее вина! Как бы я ни ненавидел Кандора, как бы ни хотел, чтобы его убил мой меч, я не мог выместить свою злобу на ней. Похоже, я наконец-то достиг своего предела. «Разве там не было...» «Я не понимаю...» «Разве там не было...» Тред запнулся. Он и сам прекрасно знал, что в Харвеше не было никаких целителей. Он призвал их всех. Возможно, было несколько колдунов, которые ускользнули от внимания Кандора, но к тому моменту, как все случилось, все имеющие лицензию целителей в регионе нашли свою смерть в джунглях Манола. «Я был в совершенно новом теле», — продолжал Терендалл. Я не мог творить никаких заклинаний, а во время родов возникли осложнения. Она родила здорового сына, а потом истекла кровью прямо у меня на глазах. Я просто не мог этого вынести. Я не мог быть свидетелем еще одной трагедии, еще одной жизни, оборвавшейся в той же истории, где все, кто был мне дорог, уже умерли. Так что... так что я взмолился. Я взмолился Таэне и предложил свою жизнь за жизнь Ланы. Я имею в виду, почему бы и нет, сколько стоила моя жизнь. — Ты даже не знал ее, — сказал Тераэт. — Она была просто человеком. Она была для тебя никем. — Да, — согласился он, — абсолютно никем. — Что такое жизнь женщины, которая в лучшем случае проживет еще шестьдесят лет по сравнению с моей бессмертной жизнью? — Док расхохотался. — Но это было уже слишком, слишком много. Тайна приняла мое предложение. Просто она приняла оплату не так, как я ожидал. Тераэт поморщился. Почему-то это было даже хуже, чем предполагал, с детства считая, что был зачат через некромантию. После этого мы несколько столетий то сходились, то расставались. Его улыбка была самую уничижительной и жестокой. — Не думаю, что она когда-нибудь простит меня за то, что я не влюбился в нее. — Боже! И она ведь меня проучила! — он указал на Тароэта. — Верно. Тароэта поймал себя на том, что скрипит зубами и заставил себя расслабиться. спасибо — сказал он, наконец. — За что? — За Элану. — Спасибо. Трэд закрыл глаза, борясь с тупой болью от всего этого. — Не думаю, что Джанель помнит эти события. Он тут же распахнул глаза, осознав свою ошибку. — Я хотел сказать... Док поднял руку. Валатея сказала мне. — Я не общаюсь, с Джанель, и не касаюсь этой ситуации, потому что, пожилая я, наверное, смог бы открыть магазин, в котором мог бы торговать мудростью. Примечание. Можно предположить, что Валатея не посоветовалась со своим мужем, прежде чем сделать свое довольно щедрое предложение Джанель в доме у озера. Тараэт колебался. — Тогда спасибо тебе и за это. — Достаточно того, что однажды мне придется объяснять Корону, что мой сын путается с его дочерью. — Не думаю, что они в хороших отношениях, — Тараэт чуть было не спросил Дока, — не обращалась ли к нему Хайриэль. по поводу возможности устроить его брак, но передумал. Док мог бы согласиться с ней, что это хорошая идея. Как бы сильно не желал этого сам Тараэт, все должно было случиться совсем не так. Мы тоже. Они стояли, позволив тишине укутать их. — Если это тебя утешит, — сказал Док, — я бы совершил такую же ошибку. Тараэт не был уверен, о чем именно говорит Док. Существовало слишком много возможностей. — А? «Я бы тоже предположил, что Хайриэль хочет, чтобы я убил Вайлдебу». Отец дружелюбно пожал плечами. «И хотя я далек от того, чтобы противоречить своей племяннице, мне кажется, что есть по крайней мере один человек, которого нам было бы гораздо лучше убрать с дороги прямо сейчас, прежде чем мы столкнемся с ним в парламенте». Тароэт обнаружил, что начинает улыбаться. «Неужели? И кто бы это мог быть? О, не скромничай!» только не говори мне что твоя мать еще не дала тебе задание хотелось бы внести ясность кланис сказал док ты должен убить короля